Вполне резонно, — согласилась Уиллоу, взволнованная отношением Евы к ее будущей судьбе. Сама же Уиллоу прониклась с сочувствием к покойной писательнице, которая при жизни не вызывала у нее симпатии. «Давай вместе пообедаем и хорошенько обсудим все это. Слишком холодно, чтобы продолжать беседу на улице». Она постукивала своими крошечными ножками по обледенелой мостовой, Натягивая одновременно на свои посиневшие руки отороченные мехом перчатки. Не возражаю, пойдем куда-нибудь на Комед там есть чудесный бар, предложила Уиллоу. Когда они согрелись, выпив отменного бургундского, Уиллоу натянуто улыбнулась. Внутренне она сопротивлялась тому, что ей навязывает Ева и мисс Слинтер. Пожалуйста, Ева, скажи мне, какого рода книгу я все-таки должна написать? Сентиментальную идилию, где безупречные люди творят чудеса, движимые любовью к человеку? Или рождественскую сказку, в которой герои — священники, очаровательные дети, преданные собаки, а действие происходит в пасторальных английских селениях, утопающих в зелени и цветах? «Не, пожалуйста, бифштекс и свежий салат без подливки», распорядилась Ева, сделав вид, что не расслышала вопроса Уиллоу. Уиллоу, не заметив бесшумного появления официантки, испытывала неловкость, неожиданно вспомнив о иронических отзывах в прессе на свои последние романы. Машинально она заказала сыр и салат, но, подумав о мерзкой погоде, попросила вместо холодной закуски принести сосиски и картофель. «Ошибаешься», — ответила Ева, когда отошла официантка. «Глупо, обладая умом и талантом, создавать безделки. Их могла бы накропать любая домохозяйка». «Понимаю», — откликнулась Уиллоу, которая мгновенно обрела присущую ей самоуверенность несмотря на досадные поражения сегодняшнего утра. Тогда ты, может быть, имеешь в виду детектив, в котором упоенно описывается насилие и разврат? Или, может быть, откровенную историю современного неудачного брака, изложенную языком протокола? Ты же всегда советовала мне избегать стилистической претенциозности. Прекрати разыгрывать меня, Уиллоу. Ева с трудом сдерживала смех. Ты же отлично знаешь, что я имела в виду. Полагаю, что да, Ева, но не забывай, что я писала свои романы столь же естественно, как и дышала. Это была потребность, сопряженная с радостью, наслаждением. Все происходило как бы само собой, без особых усилий. Не спорю, но ты прилагала неимоверные усилия к государственной службе. и ко всей этой вынужденной лжи, чтобы скрыть свою двойную жизнь. Теперь этому пришел конец. Ты сохранишь необходимые силы и воображение для серьезного творчества. Нужно воспользоваться этим шансом и подняться на одну ступеньку повыше, а, возможно, и на целых две. «Нет, еще не все кончено», — возразила Уиллоу. «Она ощущала себя такой же виноватой, как осознавшись, что испытывает облегчение при одной мысли о смерти Глории. Я не без колебаний, но согласилась остаться еще на один год секретарем комитета, который будет заниматься вопросами повышения образования в тюрьмах. — Это влияние твоего несносного полицейского? Ева успела прикурить еще одну сигарету, прежде чем официантка принесла заказ. Уиллоу отмахнулась от дыма и смотрела на своего агента до тех пор, пока та не положила сигарету и не взяла в руки нож и вилку. — Нет, — ответила Уиллоу, когда отошла официантка, — Том еще ничего об этом не знает, и, возможно, что он этого не одобрит. Мысль, что Том вряд ли будет доволен ее поступком, приятно обрадовала Уиллоу. Глава вторая Неужели ты согласилась? В голосе Тома звучало раздражение, но Уиллоу почувствовала, что его сопротивление совсем не обрадовало ее.